Глава четырнадцатая Нина и Маргарита встретили меня у входа в зал. «Она сумасшедшая!» — простонала Нина. «Разный народ приходит, но это всех переплюнуло». «Такая модная, что аж жутко!» — тихо произнесла Рита. «И все время вас требует!» — пообещала позвонить министру торговли. «Он вас накажет за отсутствие на рабочем месте!» «Эй, ау!» — раздался звонкий голос. «Где это, ваше Козлова?» Я сделала пару шагов вперед и увидела красавицу, наряженную в микроюбку. Именно в микро, не в мини, так хоть самую верхнюю часть ноги прикрывает. Хорошо, хоть посетительница натянула оранжевые лосины с зелеными лампасами, похожие на недавние недели моды в Милане продемонстрировал один итальянский дизайнер. Ясное дело, этот наряд в мик появился в интернете в самых разных вариантах. В том, который выбрала незнакомка. Меня смутили ярко-красные карманы на коленях. С другой стороны, если набить их ватой, падать не больно будет. Верхняя часть тела посетительницы пряталась в жакете Эдок 54 размера. Рукава скрывали пальцы рук и болтались в районе колен. Макияж тоже впечатлял. Густые черные причерные брови похожи на давно умерших жирных гусениц. Глаза украшают заборы ресниц. Прибавьте сюда два кило тонального крема, оттенка интенсивного загара. Губы, клюв утенка, сверкают бордовой помадой. А на щеках горит чехоточный румянец. О, -о, -о раздалось за моей спиной. Душенька, кто тебе столь интересное зрелище на головушке соорудил? Давно не видел такого начеса. Вспомнилась Бабетта, который начесывали в моей юности. Голос Стефана я узнала сразу. За время жизни в Москве мой учитель хорошо освоил русскую речь, но он мастер изобретать интересные обороты, зрелище на головушке. Но кто, кроме нашего главного стилиста, способен произнести этакую фразу? «Уберите его!» — фыркнула красотка. «Где козлова шляется?» Нина закатила глаза, Рита живо юркнула за спину француза, а я спокойно произнесла. «Слушаю вас». «Вы типа козлова?» — осведомилось существо. В чём проблема? — Будем тут дело обсуждать, — фыркнула красавица. — Стоя! Без кофа! Вы не поняли, с кем имеете дело? Нина приоткрыла рот и замерла. — Нет, — спокойно ответила я. — Представьтесь, пожалуйста. Нина перестала стоять с видом птички, которая впервые увидела автобус. Она попятилась и удрала со скоростью, которой позавидуют все белки мира. Вместо нее появился дядька. Он вмиг заныл. «Вы, Козлова, у нас с женой юбилей, годовщина свадьбы. Познакомились мы с ней в магазине». Девица помахала перед лицом дядечки рукой. «Ау, остановитесь!» «Не перебивай старших, детка», — достойно ответил мужчина. Я молча наблюдала за происходящим. Понятно, что передо мной тот самый пельмень. И понятно, почему Нина так человека назвала. «Выньте мысленно из одну пельмешку», Приделайте к ней ноги, голову, руки, облачите в мятые брюки, пуловер. Свидетель времен Очаковских и покорения Крыма. Прибавьте к набору сандалии, время которых прошло. И вот вам человек пельмень. Времен Очаковских и покорения Крыма. Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума». Речь идет о 1771 году, когда русская армия полностью овладела Крымом и вынудила крымского хана селяма Герая, бежать в Османскую империю. Очаковские времена — это 1788 год, когда под предводительством Суворова был потоплен турецкий флот у крепости Очаков. Выражение «времен Очаковских и покорения Крыма» теперь используется как синоним чего-то очень давно происходившего. Красавица на секунду замолчала, потом округлила рот и рассмеялась. «Хо-хо-хо, я вам не девочка!» «Мальчик, замолчи, когда взрослые беседуют», — отмахнулся от красотки покупатель. Девица топнула ножкой. «Я блогер! У меня подписчиков в тучи! Я пришла договориться о колбасации!» Дядька с изумлением посмотрел на говорящую. «О чем? «Честно говоря, я сама впала в удивление. Наверное, я не сумела удержать вежливо нейтральное выражение лица, а Рита вдруг решила взять управление на себя, затараторила. «Наверное, нам лучше пройти в переговорную». «Мне необходим набор шоколадных штучек», — повысил голос дядька. Тут вернулась запыхавшаяся Нина. «Давайте пройдём служебное помещение», — предложила она. «Оранжевый кабинет свободен». «Предлагайте мне сесть в убогом офисе?» — прищурилась девица. «Странное отношение ко всемирно известному блогеру, который пришел к вам с предложением о колбасации. И вообще, перед вами трижды вип-клиент». Неудобно разговаривать в общем зале, зачерикала Нина. Для таких, как вы, у нас специальная гостиная. Таких, как я, у вас нет, отрезала невыносимо прекрасная внешне посетительница. Потом она вытащила телефон, направила его на меня и затараторила. Зашла по пути в аэропорт в лавку с косметикой. Конечно, все меня узнали, бросились автограф брать. Чао, не скучайте. Пришлю еще видосики из Шереметьево лечу в Париж. Девушка вернула телефон в сумочку. Я бросила взгляд на редикюль и постаралась не рассмеяться. «Биркин!» На эту модель цена начинается от 30 тысяч евро. Но у блогера изделие оценивается не больше, чем в 10 тысяч рублей, потому что это фейк. Как я поняла, что вижу подделку? Фурнитура, качество, кожи, строчка. Профессионала обмануть невозможно. А вот наивные подписчики верят в то, что их кумир обзавелся баснословно дорогим изделием, и начинают восхищаться. На мой взгляд, то, что шили гастарбайтеры в подвале из дешевого материала, не следует выдавать за одну из самых дорогих сумок в мире. Женщины, которые на самом деле обладают дорогими изделиями, очень часто принадлежат к семьям со старыми деньгами. Как правило, эти дамы любят вещи спокойных тонов, приходят в бутики не в модном прикиде, а в простых джинсах и футболках с минимумом макияжа, Серег с бутылочными бриллиантами они в уши не вдевают. Чаще всего для похода в торговый центр украшают себя хорошо сделанной бижутерией. Духи на себя литрами не выливают, вежливо разговаривают с окружающими. Кроме того, их всегда во время шопинга сопровождают охрана и руководство торговой точки не ниже замдиректора, его жены или взрослой дочери. Сейчас кто-то возразит. «Стёпа, ты не права. Почитай в интернете». Какие скандалы и драки затевают звезды страды и блогеры, которые, недавно став популярными, быстро разбогатели. Да, верно, но я же сказала «старые деньги». А вы, о ну, варишах. Я веду речь о тех, чьи бабушки и дедушки, отцы и матери не знали нужды. Первое поколение, заработав хороший капитал, боится его потерять и желает сообщить всем, что они богаты. Второе уже воспитывалось в других условиях, поэтому они воспринимают свой образ жизни как данность. А третьему не нужно требовать от всех поклонения, его представители понимают, что им нет необходимости носить на руке часы стоимостью авианосца. Те, кому надо знать, из какой они фамилии, это знают. Остальным зачем такая информация? Да с остальными они и не пересекаются. Чем дольше кто-то вещает о своих связях и несметных капиталах, тем быстрее мне становится понятно, что у него нет того, о чем он говорит. Исключение — шоу-бизнес. Там свои законы. Мой совет. Если вам очень-очень нравится сумка от Биркин, но она вам не по карману, приобретайте фейковую, но не врете, что она настоящая. Просто скажите «такая удобная и красивая, но раздобыла ее незабешенные тысячи евро». Реплика у меня а еще лучше найдите другой аксессуар сумок сейчас столько подберите ту которую полюбите вдруг вам встретится настоящий принц в простых джинсах он посмотрит на вашу биркин в миг поймет что она не настоящая и подумает о вас ей нравится пыль в глаза пускать нужна ли мне такая подруга роман завершится не успев начаться как мужчина сообразит что у вас изделие не от биркин так у него у мамы бабушки и сестры такая есть Если с детства что-то видишь, начинаешь в этом разбираться.